Представим, как ребенок всего непосредственным чувством относится к тем, кого он презирает. Наверное, ни одно требование этого человека не будет выполнено ребенком с любовью. Большинство советов или поручений взрослого будут игнорироваться. Даже если этот презираемый ребенком человек будет говорить дельные стоящие вещи, все равно отношение к нему будет отрицательное. И наоборот. Если ребенок относится с уважением к человеку, то большинство его требований будут выполнены. Теперь представим себе, что ребенок презирает самого себя, не любит свою внешность, ненавидит свои способности, вообще тяготится самим собой. Такого рода рефлексирующий негативизм явление довольно частое. И этот негативизм, если хотите, рождается на грани позитивного качества. неудовлетворенности собой. Заметьте, мы очень часто обвиняем детей в эгоцентризме, в потребительстве, а порой не видим за этими отрицательными качествами результат своих ошибок в воспитании. Ведь ребенок часто эгоцентричен только лишь потому, что не приучен выполнять ту или иную работу. Приобретенная лень приводит к неумению реализовать свои возможности. Как важно, чтобы требовательное воспитание сближало взрослых и детей, чтобы оно было подлинным испытанием на выносливость, доброту, альтруизм. Подросток и даже юноша часто не в состоянии разобраться в своих мыслях и чувствах. А между тем самооценки личности как раз и складываются на основе суждений и замечаний, адресованных ребенку другими. Вопрос. А какой я? Почему-то подростку трудно задать. Мешает стыдливость, боязнь осмеяния. Да и взрослые почему-то остерегаются говорить о достоинствах детей. Все больше недостатки замечают. У тебя то не так, и это не так, как у людей и прочее. На основе таких отрицательных заключений складывается негативная модель личности, которую и начинает презирать ребенок. Но презрение не замыкается на самом себе. Оно, будучи активным чувством, так или иначе оращивается против тех, с кем сталкивается ребенок в жизни. Презирая себя, он начинает презирать и других, в том числе и близких, так негативное самосознание идет к образованию негативных нравственных качеств, которые так или иначе проявляются в той или иной форме общения. Почему же мы боимся? Рассказывать ребенку о его достоинстве. Остерегаемся за и детской самоуспокоенности? Возможно. Но, может быть, тогда надо компромиссное решение. Обратимся к практике воспитания. Сережа ждал от воспитателя оценок. Заметим, что он находился как раз в состоянии той остроты своих переживаний, которая вызывается подростковым максимализмом. Он утверждался как личность, и это доставляло ему тайную радость. Он строил новую модель своего «я», и он нуждался именно в таком самоотрицании. Ему надо было подсказать, насколько опасен этот процесс отрицания. Сила отрицания как созидательна, так и разрушительно в юношеском возрасте. От такой опасности надо предостеречь подростка. И сложность разговора в данном случае состоит в том, чтобы не стать на такой путь. Вот ты ругаешь других. А сам-то ты такой. Имеешь ли моральное право критиковать других? Занять такую линию, конечно, можно. Но вряд ли она будет самой продуктивной. Ибо при такой позиции можно убить то ценное, что появилось в подростке. Максимализм. Ориентированный на нравственное обновление В детском максимализме всегда два начала Две доминанты Одна сливается с такими позитивными свойствами Как жизненная энергия, критицизм Обострение восприятия жизни и самого себя Ориентация на крайние меры И требования по отношению к себе и к другим Вторая в своем негативизме способна сжечь Все то ценное, что есть в первой И здесь не о равновесии должна идти речь, а об абсолютном первенстве первой доминанты. Задача воспитателя как раз и будет состоять в том, чтобы...